Глава сороковая. Марат Валеев вернулся в следственный комитет с Киевского вокзала, где показал фотографию Айшет Закировой продавцам киосков, патрульным полицейским и уборщиком. Никто на вокзале девушку не запомнил. Камера наблюдения ее тоже не зафиксировали. Еще один кирпичик в защитную стену ее невиновности. Похоже, Валерия Богданова исчезла без участия соседки. Придется придерживаться этой версии, пока не доказано обратная. Значит, снова тупик». Марат вызвал напарника по телефону, пока поднимался по лестнице. Майоров встретил его в коридоре третьего этажа. «Ваня, мы идем к Петелиной. Надо что-то решать», — быстро проговорил Валеев, не сбавляя шага. «Что это у тебя?» «Шоколад», — пожал плечами Иван. Он купил в буфете две шоколадные плитки и объяснил. «Одна головастику, а то уже неудобно. Другая нам». Ты знаешь, что настоящий шоколад стимулирует работу мозга? — Еще немного, и ты перейдешь на какао. — Да не в жизнь! — проворчал Ваня. Марат открыл дверь в кабинет следователя. Оттуда попятился возмущенный Грещук. — Вашей отставкой, Петелина, я не огорчусь. Это не расследование, а череда грубейших ошибок. — Дожили. Комитет клеймят даже в блогах. «Я буду настаивать на комплексном внутреннем расследовании и проверке всех сотрудников». Он обернулся. Пылающий взор натолкнулся на оперативников. Грищук пригрозил им пальцем. «Всех проверим! Каждого!» Валеев и майоров расступились. Подполковник одернул пиджак и заметил в руке Ивана шоколад. «Развели бардак! Преступники на свободе, а офицеры целый день чьи гоняют!» «Никто не уйдет от ответственности!» Грищук сверкнул глазами и ткнул пальцем в грудь Майорова. «Так и знаете. «Это для мозга!» — попытался оправдаться Ваня, демонстрируя надпись на шоколадной плитке. «70% какао, как вы и советовали!» «Мозги надо было с детства тренировать, вам уже поздно!» Грищук бросил еще один яростный взгляд на Петелину и удалился в оперативный офис. Майоров злобно прошипел под нос. «Как он меня достал! Сколько мы будем его терпеть!» «А что с ним делать?» — сказал Марат. «Завалить?» «Твои бы слова, да богу, в уши!» Оперативники зашли в кабинет. Петелина склонилась над столом и яростно чертила на листке линии. Внутреннее клокотание не отпускало ее. Елена Павловна скомкала бумагу и швырнула ее в корзину. «Кто придумал эти проверки?» «Вместо помощи одна нервотрепка». Следователь взглянула на Валеева. «Что хорошего узнал?» «Ничего». «А у тебя?» — Петелина перевела вопросительный взгляд на Ваню. «Бойцов по-прежнему нас травят. Я спросила о хорошем». Ваня смутился. Шоколад хрустнул в его большой ладони. Марат, заметив состояние Елены, решил взять паузу. Петелина прошла к столику с чайником, открыла банку растворимого кофе, сунула внутрь ложку и опустила банку на прежнее место. Пальцы Елены нервно потерли виски. «Мне надо выпить настоящий кофе. Покрепче». Идемте. Первым в оперативный офис вошел Ваня Майоров и замер, увидев за столом Грещука с большой кружкой какао. Вслед за Майоровым зашли Валеев и Петелина. Подполковник опустошил кружку, вытер салфеткой губы и не удержался от язвительного выпада. Не буду вам портить аппетит, товарищи офицеры. Служба службой, а обед по расписанию. Хмурые оперативники расступились, пропуская проверяющего в блок с компьютерами. Каждому было не по себе, если не обращать внимания на глаза, у Грищука было обычное, ничем не примечательное лицо, в меру холодное и равнодушное. Но стоило заглянуть в глаза, стреляющие, колючие, недоверчивые, и казалось, что изнутри выглядывает другой человек. Прежде чем скрыться за перегородкой, Грищука обернулся. Пожалуй, в отчете стоит упомянуть и о моральной обстановке. Два неженатых оперативника и разведенная следователь. С одним она открыто живет, а другого всеми силами прикрывает. С чего бы это, Валеев? Елена перехватила готовую взметнуться руку Марата, предупредив еле слышно. «Не дергайся». Грещук, понимающий, осклабился и вышел с видом победителя. «Да он же...» — попытался возмутиться Валеев. «Надо терпеть и работать» отрезала Петелина. Марат с силой ткнул в кнопки кофейного аппарата, словно мстил провинившейся технике. Кофемашина зажужжала мельничными жерновами. Петелина успокаивала себя. «Я должна работать, несмотря ни на что. Я выдержу, я найду преступника. Истина где-то рядом. Я не должна ее проглядеть. Надо собраться и делать то, что должно, и будь что будет». Она невольно взглянула за стеклянную перегородку на проверяющего, который пытался возвыситься, втаптывая в грязь коллег. Пару лет назад, когда они работали бок о бок, Елена закрывала глаза на его грязные методы и мечтала о том, чтобы грязчука быстрее повысили, и он убрался куда подальше. Так и произошло, но сейчас он вернулся в качестве проверяющего. Неужели он поднимется до полковника? А ведь это вполне реально. Она, конечно, не согласится работать под руководством Грещука, и ей придется уйти. Но останутся другие. Да что бы его. В этот момент Петеля насквозь стеклянную перегородку увидела, как Грещук хватается за горло, словно не может дышать. Он зашатался на полусогнутых ногах и повалился на пол. Петеля рванула на себя стеклянную дверь и поспешила на помощь. Грищук лежал на спине, выпучив глаза и беспомощно хрипел. Елена склонилась над ним, вспомнив то, чему училась когда-то на курсах первой помощи. — Гортаня текает! Срочно трубку или что-нибудь подобное! — крикнула она растерявшимся оперативником. Это анафилактический шок! — Он оскорбил тебя! — напомнил Валеев. — Он задыхается быстрее! — Майоров уже звонил Устинову. — Миша, трубку любую в горло! — И вызовите скорую! — приказала Петелина. Валеев набрал номер скорой помощи. — Что происходит? Неужели сильные желания материализуются? — припомнила вырвавшееся у нее проклятие Елена. И тут же укорила себя. — Никогда не желай другому того, чего не хочешь получить сама. — Он что, умрет? — спросил Майоров. В голосе оперативника не было сожаления, только любопытства.